349. Гуру Если продвижение идет неуклонно и без остановок, то разве имеют значение получаемые удары, огорчения, отягощения и ошибки? Если продвижение совершается, несмотря ни на что, неважно мешающее, путянув внутри или снаружи, ритм непреложности шага пусть не замедлит ничто. Это и будет поступью сужденного победителя. Есть ли время раздумывать и сокрушаться об ошибках своих или срывах, когда надо спешно идти и караван не ждет? Потому не имеют решающего значения никакие ошибки или слабости, если только продвижение непреклонно. Силу решимости можно вложить в процесс неуклонного восхождения. Мы и времени тратить не станем. На тех, кто идет, а завтра о пути забывает. Испытанных путников ценим, и хороших притом ходаков. Скороходов так мало.